утру оставили по левому борту остров Готланд. В это время мы с офицерами пили вино. Послы, и быстро покинули капитанскую каюту. Насколько я понял, военные моряки и послы не очень любили друг друга. Ближе к полудню в каюту постучал капитан. Пригласил на верхнюю палубу, попросив потеплее одеться. Я вышел и направился к капитану. Он стоял по правому борту с подзорной трубой в руке. «Узнаете?» Вдали, справа от нас, проплывал небольшой остров. Сначала я даже не понял, почему я его должен узнавать. Но, воспользовавшись протянутой мне подзорной трубой, узнал остров, где мы воевали со шведом. «Да?» Вот и мыс, пролив. Выглядел он зимой немного не так, поэтому мне не удалось его узнать с первого взгляда. В душу нахлынули воспоминания о побеге, купце Григории, славных ребятах Федоре Карасеве и Ануфрии Оглобле. Однако капитан скучать не дал. Мы прошли в его каюту, где выпили на брудершафт, Потом каждый сказал по тосту. В общем, все переросло в хорошую выпивку. Но на ногах все стояли твердо, на службе все-таки. В полдень следующего дня подходили к Стокгольму. Медленно тянулись по шхерам, пока впереди не вырос город. Я попрощался с капитаном и офицерами. Расстались мы добрыми знакомыми. А ведь не так давно обменивались ядрами и могли убить друг друга. На причале нас уже ждали кареты. В пригороде столицы располагался старинный замок с башенками и узкими окнами бойницами. Меня отвели в комнату, где я оставил сумки с инструментами и вещами, и один из послов повел меня по замку. Я вертел головой. Было интересно, замок производил более суровое впечатление, чем у французского или английского королей. Толстые дубовые двери, закопченные от факелов стены и потолок, почти во всех комнатах развешано по стенам оружие. И не сабельки, шпаги или рапиры, как у Людовика, огромные секиры, мечи, копья. Ясно, наследники викингов. Мы вошли в огромный зал. На полу громадный ковер, на стенах гобелены. В зале стоит длинный стол и лавки вдоль него. Все из мореного дуба, тяжеловесное, полировано сотнями и тысячами рук и задниц в кожаных штанах. Зал был пуст. Мы прождали около получаса, когда открылась боковая дверь, и мы вошли в комнату, ну, вероятно, кабинет короля. Две стены занимали полки с книгами, по этим временам редкость и богатство. На двух других висело оружие, как простое, побывавшее в битвах, судя по зазубренным лезвиям, так и богато украшенное, изящное. Наверное, дары или трофеи. Почти в центре комнаты, в кресле, за столом, сидел король в простой одежде. Суконный конзол, без особых украшений, кожаные сапоги, на голове шапочка, высок, как все шведы, русоволос с серыми глазами и взглядом из-под лобья. Мы склонились в поклоне. Когда я выпрямился, король внимательно меня разглядывал. Посол что-то долго говорил по-шведски. Король его прервал. «Сможешь ли ты помочь мне?» Посол послушно переводил. «Извините, ваше величество, сначала я должен вас осмотреть». «Да что тут смотреть?» Король снял с головы шапочку перный театр!» На голове красовалась здоровенная опухоль размером с мужской кулак. Багрового цвета, изведенная язвами, сукровицей и дурно пахнущая. Я спросил согласия, приблизился, начал осматривать и ощупывать. «Рак кожи, без сомнения». Дал ли он уже метастазы, Неясно. да и выяснить не представлялось возможным. Ну, конечно, я прощупал все доступные лимфоузлы, заушные, надключные. Вроде бы нет. Но кто поручится, что метастазов нет в легких или других органах? И как оперировать? Опухоль убрать можно, но учитывая, что придется вместо с опухолью... Убрать из соседние участки кожи получится большой кожный дефект. Чем его и как закрыть? А я не онколог и не пластический хирург. Я стоял и смотрел на опухоль, проигрывая в голове десятки вариантов. Мое молчание расценили как сомнение. Посол стал говорить что, по мнению самых известных врачей, которые осматривали Карла Густова, опухоль неизлечима, никто не взялся. Но по письмам Людовика и Якова, «Сей лекарь творит чудеса и делает невозможное. Я прервал словоблудия посла, уселся напротив короля на стул и уставился на опухоль на голове, прикидывая — И так, и сяк. Постепенно начал вырисовываться один вариант. Правда, надо было обмозговать его более тщательно и обговорить его с королем. Я посмотрел королю прямо в лицо. Во время моего осмотра он не проронил ни слова. И увидел в его глазах надежду. Надежду на меня. Надежду жить. Если я вначале колебался, то теперь решился. У меня, так же, как и у вас, государь, есть только один вариант. Не самый быстрый, но хочу надеяться, что правильный. От вас потребуется согласие, терпение и вера в меня. Кое-что в лечении покажется странным. В течение двух недель после операции... Вас никто не должен видеть, кроме меня. Устраивает ли вас, государь, такие условия? Если да, я попробую сделать все, что могу. В этом ручаюсь. Посол перевел мои слова и тут же обратился ко мне. — Как смеешь ты ставить условия государю, как у тебя? Король поднял руку, и посол заткнулся на полуслове. Карл Густав ответил коротко. «Я согласен на все, что ты сказал. Только поясни, почему меня никто не должен видеть?» «Я все продумаю до конца, до мелочей. Потом объясню. Сейчас я не готов». «Хорошо. К тебе будет представлен слуга. В твоем распоряжении любая еда и одежда». Захочешь женщину, только скажи, но думай быстрей. Я устал болеть и ждать.